Вы у нас слишком мало сил для войны!» Уже начиная сдаваться, вновь попытался возразить Соловьев. «Мало, но я думаю, достаточно. Мы имеем семьдесят два мужчины. Еще шесть юношей, готовых к посвящению. Всего семьдесят восемь человек. Плюс к этому десять собак». — Вижу, ты всех собрал до кучи, даже Табука и Гаруна подсчитал. посчитал. — Посчитал. — Но их нельзя трогать, ни при каких обстоятельствах. Они уже стали своего рода специалистами. — Не говори ерунды. Во-первых, они сами не простят тебе. Если все мужчины отправятся в поход, они останутся здесь. — во-вторых, кто станет их уважать, если они останутся в стороне? Лучшие они потому и лучшие, что всегда в первых рядах. Рисковать ими не хотелось бы, но по-другому нельзя. Мальчишки многому уже успели понахвататься у старших, даже арбалеты умеют мастерить. Не все им по силам, ввиду малолетнего возраста, но сам процесс им известен. Так что, если мы потеряем этих двоих, ничего непоправимого не случится. Первый десяток я готовил полгода. И даже сейчас нельзя сказать, что они набрались положенного боевого опыта. А ты... Предлагаешь делать ставку на кучу новобранцев. Я ведь тебе говорил, что наличие нового оружия и даже доспехов не делают человека бойцом. Наконец, нет никакой гарантии, что поход окажется удачным. Ты предлагаешь увести всех мужчин, оставив в сауне без защиты. Пойти в банк и поставить все на один единственный поход. Может быть, пару раз мы прокинем врагов в открытом бою, но потом они изменят тактику. Мы превратимся в дичь, и на нас станут нападать из засады. Мы проиграем. Мы можем проиграть, но я считаю рископравданным. Нет, Вейн, тут нужно хорошенько подумать, прежде чем принимать решение. Не всякий путь, кажущийся очевидным, является верным. «Разделяй и влавствуй!» Но вдруг с задором произнесла Лариса, даже встав из-за стола. «Ты это о чем?» Ничего не понимая, поинтересовался Вейн. «А нужно сделать так, чтобы Хокота, Магаки и Буки соперничали между собой и не видели противников в нас». Лариса даже оперлась за столешницу руками, устремив победный взгляд в мусин. «Например, можно создать союз с бугами», — соглашаясь с женой, произнес Дмитрий. «Нет, достаточно просто продать им оружие. Конечно, опасно снабжать их арбалетами, но это ведь самое дальнее от сауни племя. А потом?» Упор можно сделать на луки, которые вполне годятся для охоты. «Тебе не понравится то, что они предложат», — возразил задумавшийся Вейн. «Но чего же? Кто сказал, что нам помешают обработанные шкуры и кожа? А уж это-то у них имеется. Опять же, они могут отлавливать жеребят и телят без материнского молока, Они, конечно, замедлятся в росте и не станут такими крепкими, но мы возьмем свое на их потомстве. Зато с молодняком нет тех трудностей, что со взрослыми особями. Я думаю, что продажа оружия — это хорошая идея. Согласен. Поэтому нужно делать упор на железных ножах, топорах, наконечниках для дротиков и рогатин. Луки-однодневки все же не так опасны, без бронебойных наконечников. Наш доспех выдерживает выстрел даже в упор. Они смогут с успехом использовать их на охоте. Кто-то поднаберется опыта и сможет применять их в бою, но это не так уж и опасно. Главное, что буги будут уверены, мы от них далеко, и им выгодно нами торговать. Нет смысла идти и грабить, если можно получить и так. Например, на ежегодной ярмарке». «Тогда Хакота и Магаки захотят устранить угрозу и нападут на нас», — снова возразил Вейн. «Как видно, мысль о том, что его предложение, скорее всего, не пройдет, его не радовала». А понравится Бугам то, что кто-то захочет лишить их возможности получать предметы из железа, мы получим союзников. Им не понравится то, что мы не захотим им продавать арбалеты. А мы будем продавать, только цена у них будет заоблачная. Кстати, луки тоже будут недешевыми». Они, конечно, попроще, и научиться их делать не так, чтобы и сложно. А тут хватает тонкостей. Просто видеть образец недостаточно. Так что их изделия будут просто поделками в сравнении с нашими. А как же дети? Их нужно возвращать в племя. Это наше будущее. Но с детьми пока непонятно. Но мужчин мы, конечно, будем натаскивать и готовить, драки все одно не избежать. Вот только подготовиться к этому надо всесторонне. Завтра же отправлю тынка на заставу, пусть Атар расставит только двоих наблюдателей, а с остальными возвращается. Нужно начинать заниматься с парнями более плотно. Значит, ничего это не значит. Мы будем готовиться к худшему сценарию, но искать пути для выхода из сложившейся ситуации, в первую очередь, мирные. Если ты станешь героем, то твое лидерство будет бесспорным. При таком раскладе он очень даже запросто может стать мертвым героем, причем ненадолго. Тут же возразила Лариса. — Я понимаю твои тревоги. — Ничего ты не понимаешь, Вейн. Да, я боюсь за Диму. Боялась, когда он ушел на Байкал, стелечь проход к нам. Но тогда был смысл в риске. В том, что ты предлагаешь, смысла нет. Сплошная бравада и надежда на удачу. А что касается лидерства, то почаще роняй слова о том, какой дим мудрый и что ты часто советуешься с ним дави на его избранность великим духом вода камень точит когда придет время люди сами прекрасно разберутся за кем идти и кстати что касается собачек ваше войско по-прежнему может рассчитывать только на четверых кобелей но если ты позабыл то вся женская половина находится в интересном положении совет пришлось закруглить так и не сумев прийти к единому мнению Двейн был явно недоволен этим но дмитрий решил не придавать этому особого значения похоже старик также остался под впечатлением от славных побед отряда соловьева и от того насколько спора удалось наладить производства оружия и снаряжения. Силы на это были брошены изрядные, а потому запасы неуклонно росли. Все говорило о том, что старик готов наступить на те же грабли, что и такунка, хотя и времени-то прошло совсем немного, и рано от этого едва-едва начала заживать. Конечно, сидеть в лесах и думать, что все само собой рассосется глупо. Ну и лезть на тоже умным не назовешь. Пожалуй, самое правильное предложение исходило от Ларисы. Нужно включать дипломатию. Разговаривать со слабыми никто не станет, но ведь они уже показали, что у них еще есть порох в пороховницах. Хм... А вот порох ничуть не помешал бы. Будь у него порох, то он показал бы всем этим аборигенам, почем фунт изюма. И главное, изготовить его нет никаких проблем. Лариса без труда выдала весь процесс изготовления. Но, прочем, он и сам с этим знаком, так как читан об этом было предостаточно, неопределимая на сегодня сложность. Только в одном – у них нет селитры. Меры по данному поводу ими уже принимаются. Весь навоз они вывозят на специальные пироги вниз по течению Тихой, где устроили под ковышовыми навесами селитряницы. Пока не так много, но постепенно кучи растут. Этим занимаются мальчишки, ухаживающие за скотиной. Объяснить, как именно слоями укладывать необходимые компоненты, не составило труда. Процесс-то несложный, но больно уж долгий. Для созревания одной кучи требуется лет пять, а зловоние от них закачаешься. Потому и устроили подальше, да еще и с учетом розы ветров, чтобы амбре уносило в сторону. Лариса высказала было сомнение по поводу того, что необходимо удобрение для полей. Но Дмитрий уверенно заявил, что эта проблема решаема. Земля сейчас настолько плодородна, что потребуется изрядное количество времени, чтобы она обеднела. Если применять пары и постоянно менять культуры, то можно продержаться довольно долго. Так что этот вопрос пока не столь острый.